Глава 56. Академия Джианан. Для главного аукционного дома сегодня был определённо самый напряжённый день за полгода. В просторном приёмном зале множество людей шумно болтали и хаотично перемещались, разглядывая то и ту, которая была настолько плотной, что и муравью было не проскочить. Сяо Жэн беспомощно покачал головой. Лучше всё было бы дождаться охранников аукционного дома. которые могли впустить их в группу через отдельный вип-вход. Это был бы лучший способ войти внутрь. Внутри аукционного дома, хоть людей было и не слишком мало, по сравнению с залом снаружи, но, по крайней мере, тут было относительно спокойно. Заняв одно из мест в краю, Сел Ян, расслабленно откинувшись на спинку стула, со скучающим видом осматривал зал. Сестра, уже через полгода начнётся приём в Академии Джианан, верно? Сяо Ян, который уже практически заснул, услышав вопрос Сяо Нина, немного оживился. Упоминание Академии пробудило его интерес. Академия Джианана была очень известна на всём континенте и обладала огромной силой, которая превосходила воображение любого обычного человека. По слухам, нужно быть как минимум великим мастером, чтобы стать преподавателем в этой Академии. Даже известный культ Юн-Лан не мог сравниться по силе с Академией Джианан. На континенте Далуки Академия несколько отличалась от кланов. Если человек присоединится к клану, то он не будет ограничен над ним только кланом, но с другой стороны, он должен следить за каждым своим действием, так как это может повлиять на весь клан. Академия отличалась тем, что все связи разрывались... После церемонии вручения дипломов, несмотря на то, что так говорят, люди не бесчувственные животные. Обучаясь в академии, студенты привязываются к ней. После окончания обучения это чувство становится причиной того, чтобы выпускники готовы поддерживать академию в меру своих способностей. Помощь одного человека не имеет большого значения, но вот если бы были тысячи или десятки тысяч людей, желающих оказать помощь, то это было бы довольно пугающей силой. И именно в этом заключалась цель любой Академии. Поступление в Академию также было лучшим из путей по учению техник и способностей доуки. В Академии уровня Джианан при наличии достаточного таланта можно было попасться на глаза учителя, который открыл бы двери к техникам и способностям доуки высокого уровня. С помощью этого можно было бы немного сократить путь к становлению сильным учеником. Техники даоки и химические препараты это те три вещи, наиболее востребованные на континенте Даоки. Академия Джианан доминирует в двух областях из трёх. Таким образом, люди на всём континенте полагают, что в случае поступления в Академию Джианан, больше не нужно будет волноваться о своём будущем. Выпускники Академии Джианан были востребованными талантами с блестящими перспективами, поэтому Каждый год бесчисленное количество молодых людей со всех уголков империи Джама, любыми правдами и неправдами, пытаются попасть в Академию Джанан. Таким образом, Академия Джанан это определённо прекрасное место, однако критерии поступления туда очень строгие. Для поступления в Академию необходимо достигнуть девятого этапа до 18 лет. Примечание восьмой этап. И судя по дальнейшим словам, в иной те ошибка. Эти требования отсекают большинство менее талантливых абитуриентов, и таким образом только действительно одарённые люди могли поступить в Академию Джианан. Выслушав вопрос Сеонина, Сео Ю слегка кивнула, бросив быстрый взгляд на Сео Яна, она с гордостью ответила: "Не беспокойся, ты соответствуешь критериям. Кроме того, ответственный за набор в городе Вутан, мой учитель, который является великим мастером уровня пяти звёзд. Кроме того, я замолю за тебя словечко, поэтому проблем возникнуть не должно. Ха-ха, <сессип nerede> здорово! Услышав ответ сестры, лицо села Нина вспыхнуло словно фейерверк, и он возбужденно закивал головой. Услышав их разговор, раз села Яна немного дёрнулся... Если бы это было раньше, то у него не было бы другого выбора, кроме как поступить в Академию Джинан в надежде на получение техник и способностей даоки высокого ранга. Но теперь, когда его учителем стал Тайньсун Иавава, Академия Джинан больше не интересовала его. "Разве Сяо Янге не планирует через полгода пройти вступительный экзамен в Академию Джинан?" тихонько спросила Дэй Эра, заметив отсутствие интереса со стороны Сяо Яна. Услышав вопрос Дай Эр, Сил Ю проподнила бровь и пристально посмотрела на эту парочку. Мысленно, она уже предвкушала, что если маленький ублюдок соберётся поступать в Академию Джианан, то она попросила бы своего учителя немного его помучить. Сил Юн потер нос и пренебрежительно ответил. «Мне интересует...» «Чего я смогу изучить с этими детишками?» «Если бы я хотел техники доуки, прыжки с утёсов в поисках сокрытых сокровищ...» были бы куда более увлекательным. «Ха! Прекращай нести чушь! Неужели ты думаешь, что Академия будет умолять тебя присоединиться? Не задирай нос от того, что обладаешь некоторым талантом, но там полно людей, которые намного талантливее тебя. На самом деле, тебе лучше не поступать туда, потому что из-за своего мерзкого характера ты найдёшь там мир, полный боли и унижения!» Возмущённо ответила Сила Юл. Сил Ян перевёл взгляд на закипевшую Сил Ю и нахмурился. Всё же он не мог себе позволить возиться с ней. Его обещание на Лан Ян Ран должно быть выполнено не менее чем через два года. Единственная цель, которая у него была, состояла в том, чтобы превзойти ту девушку. Времени оставалось немного, а разница между ними всё ещё была слишком велика. Сил Ян сомневался... что в академии Джанна найдётся хоть кто-нибудь, кто будет в состоянии помочь ему призойти Эдона Янрана за эти два оставшихся года. А раз они не могли помочь ему, то зачем, спрашивается, и мы посылать в ту паршивую академию, если они не могли обучить его искусству алхимии, как Ялава? Ну даже если допустить, что они могли обучить его алхимии, вряд ли у них был кто-то, обладающий навыками и знаниями наравне с Ялава, покачал головой. Сел Ян решил прекратить спорить с ней об Академии. Глядевшись вокруг, он обнаружил, что члены двух других больших кланов уже вошли в аукционный зал. После того, как ещё одна группа людей прошла мимо, Сел Ян внезапно ощутил ледяной взгляд. Легко обернувшись, он понял, что владельцем этого взгляда был тот парень, с которым он столкнулся на рынке. Джоли Ау. Молодой господин клана Джоли пялился на него злобным взглядом. Время от времени также украдкой бросая похотливые взгляды на изящную фигурку Дэр, сидявшую неподалёку, холодно посмотрев на Джалиала, рот которого продолжал открываться и закрываться, Таоян с большим трудом расшифровал его слова. Мелкий мусор исклонался. Ты наконец прошёл церемонию совершеннолетия, верно? Лучше не попадайся мне на глазо, иначе. Покосившись на Джалиала, Который рассмеялся, Силаян слабо улыбнулся, в то время как его глаза мрачно блеснули.